тяжелый Как-то в очередной четверг мистер Доус предпринял еще одну попытку объяснить мне загадку обратного движения небесных светил относительно земли. И когда по тропинке к нам сошли Даринга и Милба с детьми, для меня это стало спасением. Мы их поприветствовали. Мистер Доуз принес на лопате несколько угольков, и вскоре все мы уже сидели на земле вокруг небольшого костерка. Я теперь могла худо-бедно произнести бужари гамарува, что значит доброго вам дня на языке этих женщин, и даже понять их ответное приветствие. Это были первые иноязычные слова, что я выучила, если не считать девиза на латыни на фамильном гербе Кингдонов. И мне очень нравилось, что в постижении чуждого мне языка я продвинулась настолько, что даже способна обменяться парой слов во время приветствия. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Даринга что-то протараторила, обращаясь ко мне. Я ни слова не поняла из ее речи, даже когда она повторила свою фразу. Даринга размахивала руками, показывая то на меня, то на мистера Доуза. Было ясно, что она потрунивает над нами, и все остальные находили ее шутку очень забавной. Я повернулась к мистеру Доузу. Судя по выражению его лица, он понимал, о чем она говорила. Но на этот раз почему-то не хотел переводить. Объясните же, мистер Доуз, попросила я. Или мой лингвистический курс уже окончен? Он пожевал губы, как многие обычно делают, когда их одолевают сомнения, но, будучи серьезным и честным наставником, отказать мне в просьбе не мог. "Она спрашивает: "Он тяжелый?» — перевел он. «Тяжелый? Он тяжелый?» — повторила я. Чувствовалось, что в этой фразе кроется некий глубокий смысл, который мне самой был неясен. Я только понимала, что мы с мистером Доузом стали объектом шуток и пристального внимания этих женщин. А мистер Доуз густо покраснел, покраснел до корней волос. Его смущение и подсказало мне, что же именно так всех забавляет. Тут-то меня и осенило, словно вспышка молнии сверкнула в мозгу. Эти женщины думали или делали вид, будто так считают, что мы с мистером Доузом встречаемся не только ради занятий по астрономии. Теперь они внимательно наблюдали за нами, ища подтверждение своей догадки. Все еще красное от смущения, мистер Доуз посмотрел на меня, и его пылкий взгляд сообщил мне то, что я давно знала, но даже мысль не допускала, что мне это известно. Его святейшество лейтенант Доуз был отнюдь не монах. Напротив, он проявлял живой интерес к представительницам женского пола, и, возможно, к одной из них в особенности. С осознанием этого возникла другая мысль, что меня, как и Дарингу, интересовало, действительно ли мистер Доуз неровно дышит ко мне. А Даринга тем временем кивай на мистера Доуза, что-то вещала своим сородичам, от чего те покатывались со смеху. На этот раз она даже перешла на наш язык, сказав: "А парень-то что надо?" И что-то еще?» Но дальше я не поняла, так как остальные слова потонули в ее смехе. Мистер Доуз я к своему наставнику. Голос мой срывался то ли от смеха, то ли по какой-то другой причине. Даринга что-то пытается мне сообщить, и мне без вашей помощи никак ее не понять. Он замялся, но потом весело улыбнулся. У них есть предание, начал он, похожее на миф о Плеядах или о семи сёстрах. Так вот, в нём рассказывается о мужчине, преследующем женщин. А Адаринга говорит следующее: "Боюсь, что это обо мне. А парень-то что надо, но ты поосторожней с его дружком". "С вашим дружком?" недоуменно произнесла я. "И кто же этот ваш дружок, мистер Доуз?" Он опустил глаза. Я проследила за его взглядом, и даром что замужняя женщина тоже покраснела.